Они казались гораздо ближе друг к другу, чем обычно бывают двоюродные братья и сёстры. Баншос рассказал мне, что они практически выросли вместе и давно стали не просто родственниками, а неразлучными друзьями. И это, мистер Клиффорд, была та самая несчастная девушка, ставшая затем мадам Буарак. Она представляла собой Самое прелестное существо, какое я только встречал прежде. И как только я увидел мудмуазель Анетту, мною овладело глубочайшее восхищение её красотой, чувство, прежде мне незнакомое. Видимо, сама судьба распорядилась так, что мы оба увлеклись техникой работы пастелью, часто встречались в классе, интересовались успехами друг друга. Неизбежное случилось. Уже вскоре я глубоко и искренне полюбил её. Она не отвергала моих ухаживаний, но поскольку держалась ровно и доброжелательно со всеми, я не стал надеяться на взаимность с её стороны. Но не стоит затягивать эту часть истории. После долгих и мучительных колебаний я, собрав всю храбрость в кулак, сделал ей предложение. И вообразите мою радость, когда она приняла его. Затем, естественно, настало время просить её руки у отца. Месье Умбер происходил из древнего и знатного рода, по праву преисполненный гордостью своим благородным происхождением. Он не был богат, а лишь весьма состоятелен, жил в принадлежавшем его семье замке Ларош, словно в собственном государстве. занимая ведущее положение в местном светском обществе. Явиться к нему и начать разговор о его дочери было бы поистине испытанием для всякого, а для меня, и близко не обладавшего подобным социальным статусом, это представлялось сущим кошмаром. И мои дурные предчувствия полностью оправдались. Он принял меня вполне учтиво, Но категорически отверг мои притязания. Мадмуазель Умбер ещё слишком молода. Она не познала ещё окружающего мира, не разобралась в собственных ощущениях, а у него имелись совсем другие планы относительно её будущего, ну и всё так далее. При этом он, конечно же, не преминул тонко намекнуть, что моё положение в обществе и ограниченность в средствах Едва ли делали меня достойным стать членом семьи со столь древней историей и славными традициями. Едва ли нужно описывать, сколь сокрушительным ударом стало его решение для нас обоих. Скажу только, что после бурного объяснения с отцом Анетта подчинилась его власти, бросила учёбу в художественной школе и надолго уехала гостить к своей тётке в одной из южных провинций. А для меня жизнь в Париже, где теперь на каждом шагу преследовали ведения из прошлого, стала невыносимой. Я перебрался в Лондон, получив работу в фирме Greer и Hood, производители печатной рекламной продукции с Fleet Street. Имея постоянное жалование, а в свободное время делая иллюстрации для Панча и других популярных изданий, Я вскоре обнаружил, что мой ежегодный доход превышает 1000 фунтов. Теперь я смог удволитворить одну из своих амбиций: купить виллу в пригороде и небольшой двухместный автомобиль, чтобы ездить на работу в центр столицы. Это поместье, названное Сен-Мало, располагается близ Брента по Great North Road. Там я обосновался совершенно один, если не считать приходящие к намки женщины почтенных лет. Огромный чердак дома я переделал в мастерскую, где начал делать эскизы к давно задуманной мною большой картине. Но не успел я прожить на новом месте и месяца, как очень серьёзно заболел воспалением лёгких. Мартин, врач, живший поблизости, занялся моим лечением. И так родилась дружба, результатом которой и стало ваше сегодняшнее появление здесь. Года 2 я вёл уединённый и монотонный образ жизни. Но однажды утром меня ожидал приятный сюрприз в лице появившегося у меня на пороге старинного приятеля Пьера Баншоза. Он рассказал, что сделал успешную деловую карьеру, и руководство фирмы приняло решение назначить его своим постоянным представителем в Лондоне. Поведал он мне и о том, как после года тоски и хандры его кузина Анетта исполнила желание отца и стала женой месье Буарака, богатого промышленника. Пьер виделся с ней по дороге через Париж, и, по его словам, она выглядела вполне счастливой. Я снова сблизился с Баншозом. И следующим летом, то есть 2 года назад, мы с ним совершили продолжительный пеший поход по Корнуолу. Мне необходимо упомянуть об этом, потому что тогда рядом с Пензансом произошёл инцидент, глубоко повлиявший на наши с Пьером дальнейшие отношения. Мы решили искупаться на пустынном берегу между скалами, и когда я вошёл в воду, Меня подхватило мощным потоком отлива, и вопреки всем моим усилиям, я понял, что не справлюсь и скоро окажусь унесённым в открытое море. Услышав мои отчаянные крики, банчо сбросился в воду, доплыл до меня и с огромным риском для собственной жизни помог выбраться на сушу. И хотя он отнёсся к этому эпизоду с легкомысленным юмором, я не мог забыть опасности который подвергался он сам, спасая меня. Вновь овладела мысль, что я теперь нахожусь в долгу перед ним и буду рад возможности как-то отблагодарить. Хотя, как я упомянул, моим постоянным пристанищем стали окрестности Лондона, я никогда не забывал и о Париже. Сначала изредка А потом всё чаще стал возвращаться туда, чтобы повидать друзей и быть в курсе событий, происходивших в художественных кругах Франции. Около 8 месяцев назад, во время очередного такого визита, я совершенно случайно заглянул на выставку произведений знаменитого скульптора. Там, по чистой случайности, встретил человека, Разговор с которым весьма заинтересовал меня. Он оказался страстным собирателем скульптуры малых форм и был подлинным знатоком вопроса. Мне он сообщил, что его коллекция ныне стала одной из крупнейших в мире. А поскольку я высказал неподдельный интерес, то получил приглашение тем же вечером отужинать в его доме и осмотреть собрание.